Глава 5. Да будь ты хоть магистром, а горшком похаре огрести извольте. — Все по плану? — спросил худощавый бледный юноша, оглядывая себя в зеркало. — Началось, — произнес голос из темноты. Юноша придирчиво поправил камзол, еще раз осмотрел свою фигуру в зеркале, вздохнул и повернулся. Он прошел к креслу во главе стола освещений, тяжело хромая и опираясь на костыль. «К утру шкатулка будет у тебя, когда я увижу своего ангела». «Терпение, юноша!» Голос из темноты был мягким и протяжным. «Трансформация подобных сущностей требует времени». «У меня нет времени», — злобно произнес он. «Есть. Здесь вы в безопасности». В этой провинциальной дыре, в безопасности, зато живы. У нас был уговор. И у меня нет причин нарушать слово. И вы знаете, как можно ускорить процесс. Этому не бывать, ты не получишь к нему доступ. — Как пожелаете, — сладко пропел голос. — Мы с тобой не союзники. — Разве? Теперь в терпких звуках слышалась усмешка. — Просто нам временно по пути. Но это моя империя, и я не дам тебе ее разрушить. Пока еще не ваша, ведь император нашел способ жить практически вечно. Он спасается от старости, а должен быть готов к смертельному удару. Он выбрал защиту вместо силы, а значит, не достоин более править империей. Слава истинного владыки. Ты получишь шкатулку, когда я получу ангела. Как мы и договаривались, будущий император. «Исчезни!» В тени показалось улыбающееся лицо точно такое же, как у юноши, а затем оно скрылось во мраке, оставив наследника Радгарда в одиночестве. Но вскоре в дверь постучали, и в комнату для совещаний малого совета вошел человек. «Звали вашу светлость», — в пояс поклонился он. «Доклад, Гонзес», — коротко бросил наследник. «Боевой отряд Шики совместно с вашими людьми проник под купол». Девушка будет у вас на рассвете. Наш человек должен подвести ее под удар. Что со слугой отца? Он не опасен. Слишком слаб, чтобы представлять угрозу опытным ловцам. Ганзес, ты ведь давно служишь моему отцу? Да, ваша светлость, — вновь поклонился он. Ты предал его и помогаешь мне. Ты помнишь, почему так поступил? Не забываю ни на секунду. Если утром я получу то, о чем ты говоришь... Твоя семья получит право рода. Благодарю, ваша светлость. Рано, Ганзес, Ты в одинаковой близости как от получения фамилии, так и от плахи. Первая из твари упала в десяти метрах передо мной. Просто бухнулась сверху и растеклась огромной черной лужей, но уже через несколько секунд скверно начала стягиваться, принимая форму какого-то существа. Я достал флакон с жидким эфиром. Обычный металлом не страшен, а преобразовать врума в оружие я не могу. Пришлось поливать клинки прозрачной маслянистой жидкостью, лишь бы сработало. Накинул сон, встал в боевую стойку, глядя на тварь посреди дороги. Это было какое-то волкоподобное существо, местами покрытое колючей шерстью. Местами, потому что частично тварь походила на зомби. Сквозь дыры в шкуре я видел, как двигаются мышцы, а где-то даже бледнели кости. Это оскверненное животное или сновидение? Скорее второе, он же из лужи по сути собрался. Ну давай, ублюдок. Сон в данном случае должен выступать на вроде брони, если верить старому говнюку и его трактату. Но что-то подсказывает мне, что старый Гилмаго в жизни не встречал порождения скверны. Да и сон второго ранга такая себе защита. Лучше вообще не попадаться под удар. Зомба-волк бросился в атаку, стоило ему лишь сформироваться. Тварь была быстрая, но я оказался быстрее. Просто бросился в сторону, сменив вектор гравитации и приземлившись на каменный забор. Я успел полоснуть тварь одним из клинков, так что на земле остался шипящий черный след скверны. Я с удовольствием наблюдал за длинной раной на боку твари, из которой сплошным потоком текла черная жижа. Отлично, эфир работает, они уязвимы, их можно ранить, а значит и убить. Пока что выглядит как ничего сложного. Волк развернулся и, не обращая внимания на ранение, бросился снова. Учитывая, что я стоял на стене, получалось, что тварь будто падает на меня сверху. Сложный фокус, который я долго отрабатывал вечерами на своей детской площадке, уловив ощущениями вектора гравитации, Я не изменил его мгновенно, а прокрутил по дуге, одновременно подпрыгнув. Получилось, что постоянно изменяющаяся гравитация сначала подбросила меня в небо, а затем уже позволила приземлиться в нескольких метрах позади монстра. Со стороны это выглядело как высокое сальто протяженностью в пять метров. Тварь со всей дури влетела башкой в стену, а я приземлился на землю, чуть не вляпавшись в лужу скверны. Снова частичное изменение гравитации, но теперь не векторы действия, а именно силы, и мое тело стрелой срывается с места. Тварь успела развернуться, как я воткнул оба клинка прямо ей в рожу по самой рукояти. Политый эфиром металл входил в порождение скверный как раскаленный. Я вообще не чувствовал обычного сопротивления, свойственного физической плоти. Ни мяса, ни костей, все это иллюзия. По ощущениям, будто протыкаешь мешок с песком. Причем не важно, куда бить. Странное ощущение, если честно. Рванув клинки в разные стороны, я развел руки, одновременно превратив рожу твари в ромашку. Землю залила скверной, она же сплошным потоком хлынула из раскуроченной рожи, а я лишь отскочил. Изменение гравитации потянуло меня назад, так что легкий рывок превратился в пятиметровый прыжок. Тварь все еще была жива и даже двигалась в мою сторону, но кровопотери сделала свое дело, и на середине улицы туша упала замертво. Я ожидал, что она расплывется обратно в лужу, но нет, порождение лежало бездыханно, словно настоящее животное из плоти и крови. Неужели это действительно живое оскверненное существо? Как это вообще работает? Ладно, на это нет времени, потом разберусь. Главное, что оно мертво. Кажется. Надеюсь. Я двинул дальше по улице в сторону бара. Ребята еще должны быть там, завтра выходной. Какой им смысл уходить раньше? Пусть они будут там. Поняв, что порождения скверны не так уж и опасны, как могло показаться на первый взгляд, я забил на их уничтожение и просто продвигался в сторону центра. Я уже довольно хорошо знаю город. Знаю, где стоят барьеры, где лучше не появляться, а где есть нужные проулки. А когда я научился использовать гравитацию в своих целях, то и город открыл мне множество новых маршрутов. Так если двигаться по крышам, то можно в одном месте перескочить по каменной кладке внутренних ворот, минуя широкую улицу, а оттуда уже двигаться через квартал лавочников, главное не соваться в жилые. Жилые дома в центре хорошо укреплены, и можно нарваться случайно на какую-нибудь особо мерзкую защитную завесу. Убить не убьет, но замедлит точно, а то и привлечет лишнее внимание. Я же видел с высоты крыш все, что творилось вокруг. Капли скверны падали и сюда, превращаясь в разнообразных тварей, но чаще всего они быстро спускались на улицы. На моих глазах погибло около десятка людей, включая студиозов. Скверно не пыталась их запятнать, твари именно убивали, целенаправленно и жестоко. Всех не спасти, а я и не собирался, потому и не останавливался лишний раз. Тем более улицы уже заполонили монстры, так что ни о каких поединках один на один и речи быть не могло. А когда на крышу забралась гориллоподобная тварь с пастью наполовину рожи, я вообще решил свалить подальше. Потому что из спины твари росли какие-то извивающиеся длинные щупальца, которыми она хлестала вокруг себя. Пара попаданий этими отростками и мне хана, так что далеко не все монстры были слабыми и уязвимыми. Вдалеке со стороны замка Академии разносился грохот, сопровождаемый вспышками. Магистры, а возможно, и сам ректор, вышли на тропу войны, но сколько их там, сколько из них боевых, сколько вообще могут сражаться? а размеры города, битва идет повсеместно. От падения первых капель прошло уже около 15 минут. И что-то я не вижу силы самого крутого ловца в мире, если честно. Может, он, конечно, поддерживает купол, и только благодаря ему город до сих пор не захлестнуло скверно. Так или иначе, пришлось сделать крюк, чтобы обогнуть центральный парк. Деревьев там мало, а какие есть, те тощие и маленькие. Мой конек драка в замкнутом пространстве, а не на открытой местности. Добежав, наконец, до улицы, на которой располагался бар, я замер с челюстью. И чего, спрашивается, я так напрягался? Здание переливалось всеми цветами радуги от количества защитных завес. Да, торговцы реально вложились в свой проект по полной, да и вообще многие дома в центре сияли, словно на дворе Новый год. Тут заботились о безопасности студиозов и о собственной репутации. Да, твари архитектора не особо ломились внутрь, они больше бесцельно бродили из стороны в сторону, выискивая жертву. А вот парк как раз кишмяк кишит этими ублюдками. Живые деревья и растения подвержены скверне, и твари это чувствуют. Если ребята в безопасности, то неплохо было бы и мне где-нибудь скрыться. Вокруг бара слишком много нечисти, да и вряд ли охрана меня пропустит, я ведь могу быть заражен. Тот случай, когда и цвет мантии играет против меня. Я пригнулся, оглядываясь вокруг, лишь бы меня не заметили, а то лимит удачи не бесконечный. Странность я заметил сразу, трехэтажный жилой дом, больше напоминающий крепость. В отличие от всех остальных этот был облеплен черными тенями. А защита там, будь здоров, я это точно знаю. В груди все похолодело, потому что это был дом Евы. Почему твари игнорируют все защищенные жилища, кроме этого? Я бросился бежать, сам не знаю зачем, и чуть было не влепился в тварь, забравшуюся на крышу, прямо передо мной. Какая-то шестилапая хрень с вытянутой головой. Пасть открылась, и челюсть, словно резиновая, оттянулась практически до самой черепицы под ногами. Из пасти выстрелил тонкий язык, чуть не задев меня, хотя расстояние было метра два. На ходу извернувшись, отрубил отросток, срезав его на полметра, но тварь даже не вздрогнула. Она бросилась на меня, перебирая своими лапами, как таракан. Не знаю, может у них какое-то коллективное сознание, но меня точно заметили. На соседней крыше, куда я собирался перепрыгнуть, уже дожидалось три оскверненных мерзости. Я оттолкнулся от черепицы, на ходу меняя гравитацию. Тело бросило вверх, а меня закрутило в воздухе, отчего я на мгновение потерялся в пространстве и никак не мог правильно выбрать вектор. Но затем произошло что-то странное. Стоило мне подняться метров на сто от земли, как я уперся во что-то невидимое, меня словно расплющило о какую-то плоскость. Уши заложило, голова кружилась, а я не мог понять, почему подъем прекратился. Я чувствовал, что падаю в небо, а значит вектор гравитации все еще работает Сверху, мимо меня пролетел черный сгусток, скверны Получается, никакого препятствия тут нет Скорее всего, это какой-то мой предел, на который я способен подняться А затем сила Врума перестала действовать, и я полетел вниз А там уже ждало черное море слизи Врум-врум, мать твою! Орал я, пытаясь накинуть сон обратно Завеса торговой лавки явно не была рассчитана на попадание живым мясом с ускорением в 10 g Ладно, Врум подхватил меня в последний момент, немного сбавив скорость. Но крышу я все равно проломил. Защита сработала еще сильнее, погасив инерцию. Завеса выполняла роль какой-то пелены, так что я будто бы на воду упал. Но было все равно больно, так еще и обломками сверху привалило. Под спиной что-то скрипнуло... И я понял, что лежу на мягкой перине, вот уж точно легендарное приземление. Так, соберись, еще раз. Выдохнув, я встал на ноги, мельком оглядев пустое чердачное помещение, в котором оказался. Судя по звуку, твари подбираются со всех сторон. Вытащил эфирный камень и сунул в рот. Контакт есть? Есть. Пусть эфир восстанавливается, а то с такими полетами источник опустеет раньше, чем я доберусь до Евы. Прыжок с измененным вектором, и я ядром вылетаю в небо. Как и думал, крыша сплошь покрыта черными извивающимися телами тварей. В этот раз мне удалось сгруппироваться и не улететь вверх тормашками. Корректировать вектор прямо в полете было тяжело, надо было двигаться вперед, но абсолютная смена гравитации работала всего несколько секунд. То есть через три секунды меня начинало постепенно тянуть к земле, Так что приходилось компенсировать этот фактор. Вторая проблема из-за постоянной смены вектора вестибулярный аппарат начинал вытворять нечто странное. Говоря по-простому, хотелось блевать дальше, чем видел. И с этим тоже приходилось бороться. Одним прыжком я перемахнул несколько домов. Кажется, я только что смог удержать врума, накинутым почти 10 секунд, что в два раза дольше предыдущего рекорда. Правда, источник опустел на треть но зато монстры отстали, а новые пока лишь карабкались на крышу. И, конечно, стоило мне порадоваться данному факту, как какая-то тварь с ногами, как у кузнечика, взметнулась в воздух выше крыши. Тварь обрушилась сверху, но атака была довольно прямолинейной. С накинутым сном увернуться было не проблемой. Отскочив на несколько метров, я развернулся, приготовившись к бою. Надо передохнуть, чтобы накинуть врума снова. И в этот момент. Я оказался максимально близок к смерти. Сраный кузнечик вновь прыгнул, но теперь не вверх, а на меня, и по прямой он летел, словно стрела. Если у моих скоростей с рефлексами и был какой-то предел, то я только что его преодолел. Изогнувшись так, что в спине что-то хрустнуло, я отклонился в сторону, выкинув в бок руку с мечом. Хоть села твари и напоминали желе, но инерция кузнечика чуть не вырвала меч из руки, Вдобавок что-то хрустнуло еще и в плече. Радовало только то, что тварь распорола по всей вертикали, забрызгав половину крыши скверной. Другие уже забирались наверх. До дома Евы было не так уж далеко, почти добрался. Я приготовился к рывку, сосредоточившись на небольшой башне, венчавшей ее жилище. Там как раз виднелась самая жирная тварь из всех видимых. Это порождение скверно было похоже на мясистый шар с короткими отростками конечностей. Я уже прыгнул, намереваясь приземлиться в паре домов от цели, как шар начал худеть. Я даже на мгновение забыл корректировать вектор, потому что гигантское порождение сжалось до размеров обычного человека, а затем с хлюпающим звуком взорвалось. Рвануло так, что всю половину верхнего этажа дома Евы просто разметало, несмотря на защитные конструкции. Все вокруг залило скверной, а твари своим бросились в прореху. Кажется, я опоздал. Плотная застройка позволила мне подобраться максимально близко. Один раз я наступил прямо в лужу скверны, отчего накинутый сон пошел рябью. Главное не потерять концентрацию. Внутри, судя по звукам, кипел бой. Я уже готовился прыгнуть через улицу прямо в прореху, как заметил движение сбоку. Из-за черного одеяния я сначала решил, что это очередной кузнечик, но быстро понял, что это просто балахон. На дальний от меня край запрыгнул человек в черном, луна отсвечивала на гранях его маски без глаз, и если у визитера она была гладкая и белая, то у этого парня черная и угловатая. Но точно так же она оставляла открытыми рот и подбородок, шийке замахнулся и бросил в мою сторону какой-то сгусток. Я отскочил, подлетев на пару метров, а снаряд попал в то место, где я стоял. Крышу вместе с куском здания смело, будто в нее из пушки выстрелили. Защитные завесы лишь жалобно вспыхнули и погасли, не в силах сопротивляться атаке. Шики снова замахнулся и швырнул в меня второй снаряд. Резкая смена гравитации, и я камнем падаю вниз, пропуская смертоносное ядро над головой. Поняв, что так просто меня не достать, Ублюдок развел руки в стороны, и между его ладонями появилась целая гроздь мерцающих шаров, пусть и размером поменьше, но бросить их я ему не дал. Особенность маски Шики в том, что она закрывает ровно ту часть лица, где обычно проявляется татуировка. Так что рот и ноздри остаются открытыми. Я швырнул горшок прямо ему в рожу, а руна активировалась еще в полете. Да, опытный ловец с накинутым сном на такую фигню не поведется, Не студиоз, как-никак, а цифры над головой говорили, что на крыше стоит шики девятого ранга, почти мастер. Но будь ты хоть магистром, перец в харю — это перец в харю, сученыш. Он продержался около секунды, мотая башкой, а затем все же коротко чихнул, хоть так и не потерял концентрации. Только вот гроздь сфер между его ладонями вздрогнула, одна из сфер покачнулась, другая сдвинулась в сторону, третья дернулась и две все же столкнулись. Рвануло так, что снесло половину дома, от грохота у меня заложил уши, а еще я потерял один из мечей, надо было освободить руку, чтобы метнуть снаряд, вот и отбросил. Но выбирать не приходилось, так что я прыгнул в пролом на крыше. Осталось около половины источника, по ощущениям. Камень под языком отдает эфир, но медленнее, чем мне хотелось бы. Есть еще склянка с эфирным маслом, но пить эту гадость опасно, живот и так крутит а оно не для того предназначено. Залетев в дыру, я оказался посреди разгромленного этажа. Половины стен нет, повсюду валяются камни и черепица. И все это залито черной жижей. Несколько оскверненных тел валялось на полу и лестнице, и выглядели они так, словно их высосали. Похоже, эти твари не тают, как сновидения, а истекают скверны, оставляя после себя пустые оболочки. Я бросился вниз по лестнице, перепрыгивая лужи, а где не получалось, двигался по стенам. Второй этаж пострадал меньше, судя по всему, бой быстро перетек вниз. И, судя по звукам, обороняющиеся сейчас где-то в подвале. Значит, еще не поздно. Спустившись на первый этаж, оглядел просторный холл. Мебель разломана, красная кровь смешалась с черной слизью. Мельком оглядев пространство, насчитал с десяток дохлых туш. Где здесь спуск-то? Побежал на звук. Дом изнутри оказался куда больше, чем я мог представить, но двигаться все равно приходилось чуть ли не по потолку. Тут было темно, что еще сильнее осложняло ситуацию. Наконец-то я нашел спуск в подвал. Вырванная вместе с косяком дверь валялась рядом. Тут же была и очередная тварь архитектора, в этот раз похожая на горбатую жабу на тонких ножках. Мерзость раскрыла пасть, в которую легко могла поместиться тумбочка, издала булькающий звук и пошла на меня. Я бросился в атаку, как из бокового коридора появился другой противник, и в его руке горело черное пламя. Ублюдок атаковал, но я успел пригнуться. Сгусток сорвался с руки, и черный огненный шар пролетел у меня над головой. За спиной послышался взрыв, а я в ответ полоснул противника по груди. Каково же было мое удивление, когда меч наткнулся на что-то плотное, а из раны потекла густая кровь. Я отскочил, лишь мельком заметив горящий пролом в стене за спиной. Враг пошел на меня, в его руке зажглась новая сфера, она замерцала черным, затем завибрировала, и наружу вырвались темные языки пламени. Я же смотрел в лицо, ублюдка, человеческое лицо, покрытое паутиной почерневших вен. Из глаз, носа, рта и ушей текла слизь, а вся фигура человека была залита скверной. Это был студиос из числа тех, что жили с Евой и Каем. Местами даже можно было разглядеть его красную мантию. Только мертвое лицо больше не отражало никаких эмоций. Жабоподобная тварь тоже двигалась в мою сторону по коридору, так что драку у нас двое на одного. Из груди парня хлестала кровь, но ему было все равно. Сферы черного пламени... Сорвалась его пальцев в мою сторону, но я был к этому готов, а потолки в доме высокие. К нему я и прилип, побежав в сторону подвала. Сражаться в полутьме в заляпанном скверной коридоре — такое себе удовольствие. Парень посмотрел на меня безэмоциональным взглядом и принялся вновь кастовать сферу черного пламени. Я же зарядил свою эфиром и швырнул в противника, он даже не пытался уклониться. Грависфера ударила его в грудь, и парня сорвала с места, протащив по коридору, в том направлении, откуда я пришел. За спиной раздался взрыв, а я отскочил от потолка, как только сравнялся с жабой. Приземлившись позади нее, размашисто ударил клинком, оставляя глубокий разрез. Добавил еще два удара и отскочил. Тварь оказалась недлительной, и в тесном пространстве больше билась о стены, нежели маневрировала. Я не стал тратить время, чтобы добить ублюдка. С такими ранами он истечет скверный насмерть, раньше чем догонит меня. Перед спуском в подвал я замедлился, надо восстановить силы, чтобы быть готовым. Но на удивление спуск был чистым от скверны. Ступени тут были из обычного камня, в отличие от мраморных наверху, но даже они были местами порушены. Спуск был узким. Кирпич по обе стороны покрошился, будто что-то огромное пыталось протиснуться. Звуки боя стали отчетливо слышны, я спустился вниз и огляделся. Магические фонари на стенах давали достаточно света. Пол был залит чем-то алым, но по запаху и куче разломанных бочек, я понял, что это разлитое повсюду вино. Стоило мне наступить на него, как я почувствовал, что мой сон начал таять. Не сильно, но небольшое воздействие все же имелось. Значит, скверна смешалась с жидкостью и сейчас пытается развеять накинутый сон. По ощущениям воздействие слабое, так что я смогу находиться тут несколько минут. А вот у дальней стены я увидел Кая. Рядом с ним знакомый мне трехметровый жук стоял на задних конечностях и четырьмя клинками-лапами полосовал огромную тушу порождения скверны. Черная тварь была похожа на слизня, все тело которого покрыто метровыми отростками. Сновидения Кая и порождение архитектора сцепились насмерть, и никто не желал отступать. А в углу стоял сам Кай и отбивался от еще нескольких тварей поменьше. Вместо рук у ловца были лезвия длиной в метр. Они светились сиреневым и напоминали конечности его сновидения. Но самое паршивое, что Кай был с головы до ног заляпан скверной. Это был все еще он, кожа не стала мертвенно-бледной, как у парня наверху. Но я видел, как черные прожилки вен уже оплетают его лицо. Каю оставалось недолго, но он все еще сражался. Я бросился на помощь, атакуя твари со спины. Их тут было штук пять, не считая слизня. Все разных форм и размеров, парочка вполне человекоподобных. Многие были ранены и истекали черной слизью, и это не считая уже скукожившихся оболочек. Первую тварь, напоминающую какую-то хвостатую ящерицу, я разрубил надвое. Второй снес голову с плеч, но, несмотря на брызжущий фонтан слизи, ее это не убило. Несколько капель попало и на меня, но скверно лишь стекла по накинутому сну. Дорубив вторую тварь, уклонился от атаки третьей. Кай тем временем из обороны перешел в наступление, добив двух других порождений. И пока я сражался с третьим, его руки-мечи изогнулись на манер лап Богомола. Он пригвоздил тварь к полу, а я подлетел и снес ее голову вместе с частью туловища. Кай вновь изогнул свои руки, превратив их обратно в прямые клинки. И бросился на помощь своему сновидению. Честно, я не рискнул приближаться к извивающимся отросткам, Это парню уже нечего было терять. Не обращая внимания на хлещущие по плечам и спине щупальца, он вонзил мечи в слизня и одним рывком вспорол ему бок. В тот же момент его сновидение окончательно растаяло, а слизень взревел, разворачиваясь в нашу сторону. «Назад!» — крикнул я. Кай отскочил, а я метнул грависферу. По такой цели было тяжело промазать, но габариты и вес цели тоже влияют слизни потащила по полу в противоположную от нас сторону. Туша попутно смела еще пару стоек с бочками и один деревянный шкаф, пока не врезалась в каменную стену. От столкновение скверно брызнуло во все стороны из ран твари, но ее это не остановило. Она поползла обратно в нашу сторону, помогая себе отростками. От ее туши во все стороны растекалась жижа, и с каждым метром тварь становилась все медленнее. Мы с Каем приготовились к бою, но когда до противника оставалось несколько метров, порождение издало булькающий вой и рухнуло на пол. Пару секунд ничего не происходило, я сконцентрировался на накинутом сне, дабы не потерять его. Но тварь все же сдохла, а Кай обессиленно упал на колени. Его руки постепенно вернулись в обычное состояние, и только теперь я понял, что мы в этом подвале одни. «Где Ева?» — спросил я. Ты знаешь ее имя, прошептал Кай. Впрочем, уже неважно. Ее забрали твои друзья. Какие друзья? опешил я. Шики, конечно, сплюнул он черным. Все кончено. Куда они ее потащили, рявкнул я. Хотелось схватить парня за шиворот, но лучше к нему вообще не прикасаться сейчас. Да и судя по рассеянному взгляду, Кай сейчас слабо соображает, что вообще происходит. В каком-то смысле мне даже стало немного жаль парня. Пусть он и прожил всю жизнь золотой вилкой в заднице, пусть он и смотрел на всех вокруг, как на отбросы. Но сегодня он не струсил и бился насмерть. Это не делает парня кем-то хорошим, но как минимум заслуживает уважения. Но это все потом. Сейчас нельзя терять времени. Я бросился к лестнице вверх по ступенькам, попутно восстанавливая транс, чтобы укрепить сон. Благо хватило силы эфира, чтобы он не растаял, иначе остался бы вместе с Каем помирать в том подвале. Поднявшись на первый этаж, просто прыгнул в ближайшее окно. Нет времени искать двери, на улице не было видно тварей, хотя следов скверны хватало. Обернувшись, сориентировался в направлении и побежал, на ходу выплюнул опустевший кусок гранита. Эфира в источнике почти не осталось, а подзарядиться негде. Разве что масло жрать, и надеяться, что удастся переварить и адаптировать. Дом, на котором мы сражались с Шики, практически полностью обвалился. Добежав до дальнего края, принялся осматривать обломки. Я не чувствовал высвобождения чужого источника, так что он точно жив. Да и вряд ли взрыв собственного сна убьет ловца девятого ранга. Но ни под обломками, ни вокруг никого не было». «Что ты ищешь?» — раздался голос у меня за спиной. «Другого Шики», — вздохнул я, хотел узнать, куда они отправились. «Так ты не с ними?» — Кай прислонился к стене, ему было тяжело стоять. «Нет», — ответил я, — «я сам по себе». «Они пришли с архитектором. Скверно их не трогало, значит, они заодно». «А вот это важная информация, хоть я пока и не понимаю, как мне это поможет. Думай, Лайер, куда Шики могли потащить Еву?» «Отпусти эмоции, сосредоточься». «Я со всей дури влепил себе пощечину. Боль отрезвляет, делает мысли чистыми, позволяет сознанию замереть. Со мной это всегда работало». «Она была жива, когда ее схватили?» «Да». «Значит, она и нужна им живой. Шики не скверно, шики ловцы. Они не умеют просачиваться через трещины в куполе». Я огляделся. «Если эти трещины и были, то сплыли» потому что больше с неба ничего не капало. Значит, ректор все же смог восстановить защиту. Как сюда проникли ловцы? А как вообще они проникают на территорию Академии? Есть три варианта. После объявления атаки, сколько прошло времени, прежде чем появились шики? Думаю, это важно. Не знаю, вздохнул Кай. Минут десять, может, пятнадцать. Сначала полезли оскверненные, потом полетели заклинания, а затем вообще все... Ясно. Я добежал до центра за пятнадцать минут, практически не сражаясь. Если предположить, что шики не используют никаких тайных троп, а в таком случае искать их вообще бесполезно, то из трех оставшихся вариантов... Я сорвался с места. Кай кричал мне в спину и, кажется, поковылял следом, но я уже не останавливался. Потратил немного драгоценного эфира, чтобы перемахнуть толпу оскверненных, и взлетел на крыши. Ловцы попадают сюда либо через арку портала, либо через мост, ведущий на площадь дверей. Порталов два. Один на территории самой академии, второй на центральной площади. На территории замка их бы сразу встретили магистры, а от площади они бы добрались до дома Евы за пару минут. Остается мост на краю купола. Ну да, им же не нужно было сражаться со скверненными, да и двигаются они явно быстрее меня. Если не брать в расчет массы нюансов, то все сходится. По крайней мере, у меня нет более подходящей версии. Я пробежал мимо отряда ловцов, продвигающихся по улице, выкашивая нечисть. Судя по звукам, таких отрядов несколько, и они спокойно разбираются со скверной, но делают это медленно. Так что оставалась самая главная проблема. Если я доберусь до моста, и шики реально будут там то что ловец-первокурсник без боевого сновидения сделает полноценным убийцам? Я даже не знаю, сколько их там вообще. Впрочем, ответ на этот вопрос я узнал раньше, чем думал. Шики действительно оказались возле моста, и их было трое. Мой знакомец девятого ранга, еще один мастер одиннадцатого, а третий был самым опасным, потому что сумрачный браслет не выдавал никаких цифр. Я, конечно, надеялся, что это просто задержка, ранги показываются не всегда сразу. Да и может, у него просто нет браслета, но вряд ли. Скорее всего, этот ублюдок настолько силен, что я не могу определить его уровень. А в остальном они выглядели одинаково. Черные балахоны, черные угловатые маски, и главаря на плече лежало тело в зеленой мантии, а по спадающим белым волосам я моментально понял, что это Ева. Все трое просто стояли у границы купола, словно чего-то ждали. Я выбежал из дверей часовни и замер, как только увидел троицу. Они синхронно повернулись в мою сторону. «А вот и черный», — произнес мастер одиннадцатого ранга, кажется облегченно, «а я тебя по всему городу искал». «Повезло тебе», — произнес главарь, — «господин будет доволен». Но «Ну, твою же спящую мать!» «Мастер растекается пятном в мою сторону». Я одновременно вижу его и в том месте, где он стоял, и на 10 метров ближе. Я только и успел что принять боевую стойку, а он уже преодолел половину расстояния. И в тот же момент он спотыкается и со всей дури впечатывается мордой в землю, пропахав так еще пару метров. Бездарь! Раздается знакомый голос: Столько лет прошло, а ты так ничему и не научился. Прямо посреди поля появляется знакомая фигура в лохмотьях скрывающих чешуйчатые доспехи. Он появился просто из ниоткуда, или он все это время там стоял. Только в этот раз в руках ящера было настоящее оружие, какое-то копье, древко которого покрыто такой же зеленоватой чешуей. «Предатель!» — произнес главарь Троицы. «Кто бы говорил!» — усмехнулся ящер из-под капюшона. «Ты предал гильдию и сбежал, а ты проявил слабость и продал душу скверни. «Господин будет доволен твоей смертью», — главарь медленно и даже бережно опустил Еву на землю. «Не знаю, зачем вам девчонка, но ни ее ни шкатулку вы не заберете. Бездарность, забери подружку и валите отсюда!» Последнее предложение ящер произнес громче, явно обращаясь ко мне, но огрызаться времени не было, еще успею. Главарь выкинул вперед руку и что-то блеснуло в воздухе. Ящер крутанул копье, И раздался звон, а на землю упали металлические иглы, что тут же растаяли. Мастер уже поднялся на ноги и атаковал ящера в спину. Одновременно с этим девятка подпрыгнул высоко вверх и швырнул мерцающую сферу. Дальше я вообще перестал понимать происходящее, но нападавший Шике каким-то образом не добежал до ящера, а вместо этого полетел спиной вперед, оказавшись на пути сферы. Грохнул взрыв. А главарь превратился в черный туман, потому что сновидение Кастро его атаковало, мигом преодолев метров двадцать. Я бросился к Еве, делая широкий круг, лишь бы не попасться под руку сражающихся. И за это время, что я огибал поле боя своей черепашей скоростью, там все десять раз поменялось. Ящер сражался копьем, его взрывали, протыкали и били, но вместо этого он просто появлялся в другом месте. Шики атаковали таким арсеналом, что я даже приблизительно не мог понять, что у них за сновидение, а еще повсюду горело черное пламя. Но когда я прошел половину расстояния, все трое шики были ранены, пусть и не смертельно. Главарь трижды накидывал на себя сновидения, похожее на черный сгусток тумана, а ящеры его сбивал. И в те редкие секунды, когда одеяние пропадало, я видел, как тот же туман струится по телу шики, из тех мест, куда доставало копье. Воздух был наполнен гарью, свистом и шипением. Самого копья я практически не видел, потому что ящерово постоянно раскручивал, прерываясь лишь на смертоносные выпады. Меня обдавало попеременно потоками ветра и ударными волнами, земля под ногами дрожала. Подбежав к телу Евы, я метнул грависферу прямо перед собой. Шики, который искал меня по всему городу, Решил отвлечься на мгновение, чтобы убить одного ловца в черной мантии. Но за те секунды боя, что я наблюдал за сражающимися, успел понять, что атаки ублюдка прямолинейны и рассчитаны на невероятную скорость. Я бил на опережение, как и учил Кастер, и не прогадал. Шики на мгновение замедлился и замер в нескольких метрах от меня. Я сделал рывок и полоснул мечом на наотмашь. А так и не самая техничное, но эффект неожиданности сделал свое дело. И хоть крови я не видел, но по сопротивлению понял, что клинок достиг цели. Шики замахнулся в ответ, и тут гравитация наконец пересилила инерцию. Его отбросило назад, но летел он недолго, нарвавшись спиной на древко копья. Ящер словно издевался над противниками, хотя я уверен, что мог давно их убить. В то же мгновение купол начал расходиться в стороны, открывая путь к мосту. Я же схватил тело Евы, убедившись, что целительница еще жива, просто без сознания. Черный туман, как мне показалось, двинулся в мою сторону. Оставался один вариант. Я не смог бы от них сбежать, не могу их победить, но в моих силах выиграть немного времени, хоть пару секунд. Гравитационная инверсия тут не сработает, тело Евы замедлит взлет. Поэтому я прыгаю на купол, меняя направление вверх и вперед. Из-за постороннего веса меня чуть не заваливает на спину, все-таки его тянет к земле, но я смог удержаться. Я бегу прямо по внутренней стене купола, поднимаясь все выше. Купол дрожит под ногами, но не от моих шагов, а из-за взрывов. Это ублюдок швырнул гроздь мерцающих сфер. Это была самая рискованная часть плана, Ведь в том месте, где мост примыкает к земле, любой студиос может пройти. Я проверял, когда искал способы попасть на площадь дверей. Значит, это действительно брешь в защите. Слабое место, которым воспользовались шики. Но об этом думать поздно и вообще не мне. Я же бежал, чувствуя, как последние капли эфира тают, но источник словно генерирует новый. Из последних сил, прямо на бегу, моя душа отдает больше, чем есть, делая невозможное. Но и этого не хватило. Сначала растаял сон, и тело Евы мгновенно стало тяжелее раза в два, а я понял, что больше и шага не смогу сделать. Врум-врум, ублюдки, я отталкиваюсь от купола и даже пару мгновений парю в воздухе. Сначала я почувствовал, как пропала связь с моим спутником. Врум тоже отдал всего себя без остатка и ушел в мир снов. А следом бессердечная сука взяла свое и меня потянуло к земле. Внизу ни на мгновение не прекращалась битва, а я просто падал, прижав к себе Еву. Время! раздается внизу крик главаря. Удар пришел раньше, чем я ожидал. А еще в уши бьет звон, а под спиной что-то хрустнуло, что-то помимо позвоночника. И я продолжаю катиться вниз, и только под конец понимаю, что скольжу по крыше часовни. Я перелетел все поле? Ну нифига себе. Срываюсь с крыши и падаю на пристройку, лечу дальше, пытаясь зацепиться за черепицу, но лишь обдираю пальцы в кровь, срываюсь снова и падаю на камень, роняю Еву, а сам скатываюсь по ступенькам на землю. Боль наполняет тело, а я не могу пошевелиться. Знакомое чувство, кажется, я сломал с десяток костей, может, чуть больше, сотню, скажем, мне не привыкать. Рядом появляется черная тень, и нависает надо мной. Мне все равно не жить, если не убью тебя, Шики-мастер замахивается. Я вижу, как что-то острое блестит из его рукава, ловя отцветы магических фонарей. Время словно бы замедляется, растягиваясь. В то же мгновение грудь Шики разрывает, и я вижу окровавленное острие копья. Красная кровь стекает по зеленоватому чешуйчатому древку. Тело Шики заваливается на бок, но как-то медленно, словно весь мир, перешел в режим слоумо. Надо мной нависает ящер. Вот его тело подергивается дымкой и тает. Вместо него на меня смотрит белая маска, без прорези для глаз. Так, произносит Кастер, снимая маску. Все получается. А я ведь тебе подарок даже. Его лицо на мгновение искажается болью. Наставник хватается за сердце и замирает затем медленно оседает на землю, но в его серых подернутых пеленых глазах уже не было жизни. Тело Кастера осело, а последнее, что я увидел перед тем, как погрузиться в беспамятство, это черное переплетение татуировки Шики на его лице, которое медленно таяла, пока не исчезла вовсе.